Эпилог. В одном из престижнейших ресторанов столицы встретились три молодые девушки. Подруги выглядят великолепно. Красивые прически, длинные платья с различными вырезами, а вот украшений немного, как и косметики. Большинство посетителей их знает. Считают своим долгом поприветствовать и передать наилучшие пожелания родителям. «Похоже, это оказалась не лучшая идея собраться в этом месте», констатировала княжна, проведя пальцами по своей роскошной косе. «А где бы мы нашли местечко спокойно поговорить и отпраздновать? В узком кругу наше спасение», возразила блондинка, в которой не так просто узнать дочь генерала Шувалова. Анна изменила своим пристрастием, приоделась под стиль подруг. Возможно, еще и поэтому чувствует себя не слишком комфортно. Нет, она умеет носить длинные платья и туфельки на обычном каблучке. Однако предпочитает рваные джинсы или провокационные юбки. При этом на нее не так сильно пялятся мужчины, боясь резкого ответа, за которым она в карман не полезет. — Настя права, — согласилась огненно-рыжая девушка, потрогав в скулу, на которую еще недавно красовался большой синяк. Лучше бы в обычном кафе потусили и не привлекали к себе внимания. «Оксан, ты приедешь», — покачала головой Аня. «Скажи-ка, это когда нам удавалось просто так отделаться от внимания озабоченных парней?» «Только после того, как вы на них с Настей демонстрировали парочку своих приемов или выпускали ауры недотрог и презрения, а еще когда нас узнавали, и все примерно так». Она обвела зал глазами. Начинало происходить. «Значит, мы не те места выбирали», — упрямо сказала княжна. «Впрочем, не так это все важно. Мы, черт возьми, все празднуем свой второй день рождения. Кстати, ты...» — она посмотрела на Анну. «Уже его отметила. Мы же с Оксанкой немного опоздали». «Тогда я старшая», — усмехнулась дочь генерала. «Шиш тебе!» — буркнула Настя. Мы все в одном положении, и каждая выглядела глупо. Увы, от этого никуда не деться. С чего бы? Задала вопрос дочь главы СБ Империи. Так звезды сошлись. И ничего личного. Скажешь тоже, покачала головой Настя. Какие звезды? Нам повезло, что малознакомый парень на помощь пришел. А ведь это чистая случайность. И все благодаря Василию. Вот уж от него не ожидалось, что он своими увлечениями окажется полезен. Некоторое время подруги обсуждали княжича и его страсть к различным наукам. Плавно перешли к вылазке в столичный парк, когда с отрядом собрались уничтожить нечисть. Аня хоть и не состоит в команде, но всю историю уже не раз слышала. В том числе и то, что Настя с Оксаной, стоя спиной к спине и наблюдая, как их атакуют, дали друг другу слово, что живыми не сдадутся. «Он как черт из табакерки появился», вздохнула Оксана. «Работал мечом удивительно. Никогда такой техники не видела». «Но что странно», нахмурилась Анастасия, «он не потребовал награду за спасение, в том числе и за исцеление. Почему? Сейчас же альтруистов не осталось». «Он странный», покивала Аня. «Сильный». Уверенный в себе, но не нагл. Она задумалась, а потом покачала головой. «Нет, наглости в нем достаточно. Даже не знаю, как охарактеризовать парня». К этому времени подруги выпили пару бокалов шампанского, немного перекусили и на посетителей внимание перестали обращать. «А мы с братом ему даже спасибо не сказали», неожиданно произнесла Оксана. «Как-то так получилось». Каждый посчитал, что другой это уже сделал. И, насколько поняла со слов маман, отец тоже этим не озадачился. «Так возьми и поблагодари», – пожала плечами Аня. «В том числе и пригласи его к нам присоединиться», – поддержала подругу Настя. «Ой, да как-то неудобно», – пошла на попятную Оксана. «Доставай сотовый и звони», – хмыкнула княжна. «Его номер у меня имеется». Анастасия не стала озвучивать слух. ее саму глужит то, что она Алексу лично не сказала спасибо. «Надо бы как-то парня материально отблагодарить. Она уже и отцу это сказала. Однако сильно удивилась, когда князь отмахнулся и заявил. «Попросит? Посмотрим. Промолчит? Так и будет». «Не совсем понятно. Ну, уточнить не успела. Помешал адъютант отца» принесший какие-то важные известия, и ее из кабинета выставили. Тем не менее, Василий от своего и ее имени выразил парню признательность. Опять-таки, она до сих пор смущается и ощущает взгляд нового знакомого, когда тот наблюдал ее кружевное белье. И ведь потом голую видел, а смущение осталось от другого. При этом уже тогда у нее глюки начались, дурные мысли в голову полезли. «Что-то такое Аня говорила, когда ее...» «Стоп! А почему этот момент подруга так неохотно осветила?» «Оксан, подожди минуточку», — попросила Настя подругу, уже доставшую смартфон, и которая ждет, когда ей продиктуют номер телефона. «Аня, а ты нам в деталях не расскажешь, как из тебя Алекс яд изгонял?» «Может быть, он еще какой-нибудь способ знает?» «А то ведь, судя по телевизионным кадрам...» в которые ты с ним попала. И он весь зеленый жижа жижи оказался. Получается, она оборвала себя, задумалась и процитировала. Очнулась на кровати голышом, а отец на кухне. Квартиру Алекс снимал однокомнатную, очень скромную. И что тут такого? Отвела взгляд дочь генерала. Ой, брось, мы никому не скажем, жаром заявила Оксана, поняв, куда клонит Настя. Хочешь, поклянемся? «А слизь отмывается плохо», — продолжила княжна. «С меня чуть ли кожу не содрали. Получается, он тебя еще и мыл?» «Только между нами», — понизив голос, произнесла Анна. «Все верно. Так и происходило. Я в тот момент витала в облаках и такие чудные видения с ощущениями испытывала». Она покачала головой. «Только вот не знаю, где правда, а что плод воображения». Одну знаю на сто процентов. Секса не случилось. В ее голосе прозвучала почти незаметная нотка сожаления. «Зато он точно все должен знать», — прищудилась Оксана. «И нам рассказать», — кивнула княжна. «Мы из него правду выбьем». «Так, диктуй номер, а ты звони». Она посмотрела на свою рыжеволосую подругу. Стердесса, мило улыбаясь, рассказывала, как будет происходить полет. Я же прикрыл глаза и вспоминал о произошедших событиях, так резко изменивших мою жизнь. Как-то так получилось, что только сейчас понял о том, какие оказались разные и в то же время одинаковые два мира. Казалось бы, тут все не так, одна техника чего только стоит. А по факту есть нечисть. Разные люди со своими целями и устремлениями. «Простите», — обратился ко мне сидящий рядом средних лет мужчина. «В Аркуту летите на работу или в гости?» «Совместить приятное с полезным», — уклончиво ответил я. «Попытаюсь подработать, город посмотреть». «Это правильно. У нас там красота!» — оживился попутчик. «Меня Федором зовут. На шахте тружусь. Сейчас вот из отпуска». «Погулял по Москве. Отдохнул на Лазурном берегу. И что хочу сказать?» — он улыбнулся. «В Аркуте лучше». Там прогресс такой, что обогнал столицу. Это-то и понятно. Такие полезные ископаемые добываем, стоящих огромных денег. Вот народ и стремится на заработки. Да, многие остаются. А как же вечный холод? Не удержался от вопроса. И что? Пожал тут плечами. Большую часть времени мы на работе. А на выходных, если желание возникает, в теплые страны отправляемся. Эх, если бы не чертовы прорывы и закрытые локации, то жили бы еще лучше. Из его слов оказалось, что пару лет назад произошел прорыв, а купол накрыл промышленную зону, в том числе под ним и его родная воркутинская шахта оказалась. Теперь приходится ездить на работу 20 километров. Опять-таки нет уверенности, что и на новом месте не случится аналогичное. Народ начинает роптать, а власти только и делают, что дают обещание зачистить нечисть до да толку ноль. Нет, какие-то локации освобождают. Показывают фалебные репортажи, но это где-то все далеко. Я обеспечен работой надолго». Вновь стал вопрос, а стоит ли поступать в университет? «Дамы и господа, мы произвели взлет и набрали высоту». Разрешается перевести телефон в обычное состояние и воспользоваться услугой Wi-Fi для доступа в интернет. Напомню, оплата происходит по расценкам авиакомпании, с которыми вы были ознакомлены. Сделал объявление стюардес и удалилась. — Наконец-то! — пробурчал мой сосед и достал из сумки планшет. — Похоже, уснуть не получится. По прилету заселюсь в гостиницу, отдохну и отправлюсь заказ выполнять. Находясь нужная точка далеко от границы закрытой локации, то пока бы воздержался от такой работенки. Очень не люблю снежные территории, где различная нечисть обосновалась. Одни суржи чего только стоят. Эти существа разумные, почти под триместра ростом. Кожа, глаза и волосы белые. Вместо крови у них вязкая тягучая кремовая жидкость. У сужев мужчин два стальных остроконечных рога. У женщин их нет. Но зато имеется хвост, способность стать плетью. А снежные волки с их хрустальными клыками и защитной коркой изо льда. Много видов нечисти, про всех долго вспоминать. Где я только с ней не сражался, но, пожалуй, хуже всего это на море. Против водных тварей востократ сложнее. Взглянул на часы и решил пообщаться с роднёй. Давно тётке не звонил а за нее и названную сестренку чувствую ответственность. Подумав, набрал номер Катерины. Та ответила почти сразу. «Алло!» — прозвучал ее голосок в динамике, а потом она сразу же продолжила. «Алекс, это ты? Чего так редко звонишь? Ведь обещал!» «Привет!» — непроизвольно улыбнулся. «Не бурчи и не ворчи! Сама-то не больно интересуешься, как у брата дела? Ой, для тебя дозвониться невозможно! Пару раз пыталась!» Так у тебя телефон почти всегда не алё, возразила та. Очень рада, что соизволил объявиться. Ой, поздороваться-то забыла. Здравствуй, братик. Кать, как вы там? Поинтересовался, а на душе как-то тепло становится. Память предшественника и его чувства с эмоциями остались. От этого никуда не деться. Гнать их не собираюсь. Нравятся эти ощущения. Раньше ты их почти не имел. Семьей не обзавелся. Впрочем, и сейчас далеко не семейный человек. «Более-менее», вздохнула сестра. «Мама почти все время на работе. Я от скуки начала готовиться к новому учебному году». «Это все ты виноват». Неожиданно обвинила меня. «Свалил в Москву и собираешься поступать в институт. И ведь не вернешься обратно. Я тебя хорошо знаю. И какой выход? Только повторить твои шаги. А для этого, как ты выражался, приходится вгрызаться в учебу» а хочется гулять, веселиться и танцевать. «Зато есть цель», – парировал я. «Слушай, долго болтать не получится. Есть кое-какие неотложные дела. Хотел предупредить, чтобы при первых проблемах набирала. а если не отвечу, то шли сообщения. Не вопрос, так и сделаю», – согласилась та. «Слушай, а когда у тебя поступление?» «Скоро», – вздохнул я, понимая, что потребуется засесть за учебники, А делать этого, ох, как не хочется. «Ты к нам приедешь, когда узнаешь результат?» «Да осени еще далеко», — сказала Катерина. «Подработку ищу», — уклончиво ответил и добавил. «Не волнуйся, о вас не забуду». В этот момент командиру экипажа лайнера вздумалась рассказать, как проходит полет. Сестрица, разумеется, услышала и стала задавать вопросы. «Ой, как отбрехался!» При этом не сказав ни слова неправды, а потом закруглил разговор. Планов много. Убежден, реализовать их сумею, но для этого предстоит попотеть. Не страшно, не с таким начинал. На секундах задумался о перипетиях судьбы. Прежний мир уже далек. От него остались воспоминания, знания и умения. Навыки пока восстановились на небольшой процент. Но прогресс есть, и это радует. От безделья позвонил Нике. Но та разговаривать не смогла. Разливает по формам металл, а резубубнит и чем-то недоволен. Уже собирался телефон отключить, как поступил входящий звонок с неизвестного номера. «Слушаю», — принял вызов. «Добрый вечер. Простите. Говорю с Алексом Федоровым?» Прозвучал приятный женский голосок. «Да, здравствуйте», — вежливо ответил и поинтересовался. «Простите, а кто это?» «Горова Оксана. Вы нас вывели из парка, а потом...» Она хихикнула. Избавили от яда. Приятно познакомиться, не сдержал улыбки, вспомнив девушку. Простите меня и брата, мне очень неудобно, что вы считаете неблагодарными. Мы же даже спасибо не сказали, затараторила та. Ничего страшного. На моем месте так любой бы ликвидатор поступил. Пожал плечами. Тем не менее, мне приятно. Надеюсь, у вас все хорошо и быстро поправляетесь. «А давай на «ты»,» — предложила Оксана. «Мы же сверстники. Я дружу с Настей и Аней. А с ними общаемся коротко». «Не вопрос. Давай», — не стал отнекиваться. «Алекс, а что ты делаешь? И не сумеешь ли составить трем одиноким дамам компанию?» Неожиданно задала она вопрос. В голосе явное кокетство. А на заднем фоне услышал чей-то смешок. «Жаль, нет возможности на таком расстоянии просканировать ауру тех, То рядом с дочерью главы СБ. Гм, что что-то у меня какой-то круг знакомых образовался не по статусу. Слишком рано с такими влиятельными людьми общаться. Нет, мне плевать на чины и могущественные кланы. Однако, не факт, что те так будут считать. С другой стороны, дочь генерала и княжич не показались гордецами из-за своего положения и достижения родни. Тем не менее, у них нет-нет» да и проскакивали нотки удивления, когда видели мою одежду и недавно купленную машину. Разный уровень, не те взгляды и, думаю, интересы. «Прости, никак не могу, направляюсь в другой город», ответил девушке. «А когда приедешь?» «Рассчитываю вернуться через пару дней», сказала, а потом уточнил. «Могу и задержаться». «Ладно, тогда еще раз благодарю тебя за то, что ты для меня и брата сделал». Немного расстроенно и разочарованно сказала Оксана. «Не за что», — ответил, и на этом мы разговор завершили. «В ближайшее время предстоит крутиться белкой в колесе, но этому только рад. Не люблю сидеть сложа руки. Как ни крути, а клан предстоит развивать, в том числе и чем-то заниматься в будущем. Не вечно же охотиться на нечисть. Впрочем, еще направление бизнеса не выбрал, кроме как сбор трофеев». Судя по количеству закрытых локаций, то мне хватит не на одну жизнь в этом замечательном мире. И тем не менее, далеко не все упирается в деньги. Эту истину усвоил. Понимаю, что много зависит от окружения. Мысль неожиданно перескочила на оставшегося в поместье кошака. Какие у мелкого способности предстоит выяснить. Но он способен меня усилить и помогать в вылазках. В том числе и отлично справится с охраной поместья, как только войдет в силу а о врагах клана думать рано. Уяснил, что информацию так легко не получить. Придется набраться терпения и не проморгать, когда недруг проявит активность. Одним ударом раздавлю гадину. «Дамы и господа», — появилась в проходе «переведите свои мобильные устройства в режим авиаполета, мы подлетаем и скоро совершим посадку». Действительно, уже через 40 минут садился в такси. Багаш у меня ручной, ждать не пришлось, когда разгрузят самолет, поэтому все прошло быстро. Заселился в гостиницу, проспал до обеда, а потом плотно поел и стал собираться в поход. Закрытая локация начинается посередине пешеходного моста через одноименную городскую реку. Возьмите ключ от номера. Положил его на стойку в холле гостиницы перед портье. У вас оплачено на двое суток, цепким взглядом оглядел меня служащий. «Как понимаю, собрались прогуляться за купол. Поэтому будьте добры, уточните срок своего отсутствия и оставьте распоряжение на случай невозвращения». Портье произнес все скучающим голосом, явно заученные фразы. «И часто гости приезжают, чтобы побывать за куполом», поинтересовался я. «Случаются». Неопределенно пожал тот плечами. «Возвращаются из рудника? Это мы так закрытую зону называем». Далеко не все. А для чего нам лишние проблемы? Поэтому и требуем оставлять, как распоряжаться вещами, заранее оплатить их передачу родственникам. Извините, но без пропуска из гостиницы вас не пропустят в локацию. Интересно. Удивился я такому подходу. Думаю, у вас и специальные бланки есть. Пожалуйста. Положил он передо мной несколько бумаг. Если пожелаете, заполню за вас. Он взял ручку и спросил. Будете диктовать. Вещей в номере не оставил, чему партия обрадовался. А вот документы я сдал в сейф. Если их не заберу через трое суток, максимальный срок отсутствия в гостинице, то их переправят родным, с краткой запиской. Мне же предложили написать письмо, смахивающее на завещание. Ха, этого делать не стал. Покидать этот мир не собираюсь. Другие планы. Конец первого тома.